Здесь же они раз выбились из колеи, и попасть на нее снова им было бы трудно. Марья Дмитриевна слушала совершенно безучастно толки о незнакомых ей Сафоновых и все думала о своей дочери и зяте. Они были уже гораздо дальше, чем она полагала. Они уехали надолго, может быть, навсегда. Им было грустно, что дела сложились так, но они не обвиняли никого. В одном из писем, полученных от них, Александр Флегонтович писал. Мы вышли в жизнь в то время, когда в нашей частной общественной жизни рубился лес старых злоупотреблений и предрассудков. Это великое время реформ и нововведений застало многих из нас врасплох. Некоторые из нас были неподготовлены, некоторые хватали через край, некоторые мучились в виде своей промахи и ошибки, некоторые должны были сойти со сцены. Все это было в порядке вещей, все это было историческим фактом. Где лес рубит, там и щепки летят. Там очень часто дровосеки наносят себе раны, царапины, получают занозы. Иногда обрушившееся дерево Всей своей массой придавит какого-нибудь дровосека или простого, или прохожего. Это зависит от случая. Но можно ли негодовать на это? Можно ли удивляться этому? Можно, пожалуй, пожалеть тех, кому не удалось выйти мирно и спокойно из рубки леса. Но самый факт существует не для того, чтобы восхищаться им или также праздно бронить его задним числом. Исторические факты важны только как уроки для будущих поколений. История неумолима, но человек может делать историю. Мы сошли со сцены, сошли для того, чтобы начать мирную, быть может, буржуазную жизнь, с трудом из-за куска хлеба. Некоторых из нас, быть может, назовут жертвами, в других бросят камень осуждения. Одних, быть может, возведут на пьедестал,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 при новых, лучших порядках, и нужно, чтобы люди стояли выше своего положения, а не ниже его. Чем более развит работник, чем выше стоит он над принятой им на себя задачей, тем лучше, тем успешнее пройдет дело. Ваше поколение должно заботиться именно о том, чтобы каждое взятое им на себя дело не было для него чем-нибудь только тогда, когда вы будете убеждены, что вы вполне владеете всеми знаниями, необходимыми для такого дела, за которое беретесь. Лучше быть каким-нибудь сельским учителем с подготовкой гимназического учителя, чем быть профессором, зная не больше учителя уездного училища. У нас не всегда доставало развитие, мы иногда оказывались ниже принятых на себя задач. но в этом были виноваты не мы. Конечно, ты понимаешь, что я говорю о себе, о Кате, о таких же, как мы, второстепенных, дюжинных личностях, как из молодежи, так и из стариков. Да, недостаток подготовки, недостаток серьезного знания и строгой определенности в выборе деятельности не был принадлежностью одной молодежи. Это был общий недостаток. Мы являлись плохими учителями, плохими переводчиками, корректорами, служаками. Но это все было и прежде. Одно из несчастий нашей Родины всегда состояло в том, что в ней большинство деятелей стояло ниже своего положения. На это указывал еще Александр I, когда он говорил в одном из своих писем, что он не желал бы иметь своими лакеями тех лиц, среди которых ему приходилось вращаться до своего восшествия на престол. Насколько же ниже своего положения стояли эти лица? Правда, прежде эти факты не так сильно бросались в глаза, потому что в обществе при старых порядках, при старых идеях являлось больше лиц, бежавших от труда, чем лиц, бежавших за работой. Новые идеи и новые порядки произвели наплыв множества лиц, почувствовавших необходимость труда. Всю эту массу полуразвитых, шедших к развитию, в то же время трудившихся из-за куска хлеба пролетариев, стали упрекать за неумение хорошо исполнить взятый ею на себя труд и за шатание из стороны в сторону от одной работы к другой. Конечно, я не говорю о передовых личностях, о коноводах общества. Говорить о передовых личностях того или другого лагеря не для чего. Память о них сохраняется истории. И, конечно, их если и упрекнут за что-нибудь, то не за недостаток развития, не за недостаток определенности в целях и стремлениях. Это были герои истории. Мы же герои повести, романа, не более. Они делали историю, Мы же только подчинялись ее ходу и так или иначе исполнили выпавшую нам на долю роль. Если бы исторические события шли иначе, если бы они продолжали быть такими же, какими были в дни нашего детства, мы, может быть, мирно и полусонно провели бы спокойную жизнь, жирея и множесть, без всяких высших стремлений, без всяких треволнений. Не думаю, что я жалею о том, что нам не удалось прожить этой болотной жизнью до могилы. Нет. Я просто утверждаю факт и благословляю в то же время все великие события, которые, несмотря ни на что, ни на какие нападения, ни на какие неприятности отдельных лиц, вошли в жизнь. От всего письма Александров Флегонтовича веяло Незлобивым спокойствием И какой-то мужественной трезвостью мысли Это уже был не прежний порывистый юноша Но возмужавший человек Взявший от жизни свою долю радости и свою долю горя И не озлобившийся, не опустивший рук Катерина Александровна приписала в письме мужа Что она поступила в один из заграничных университетов На медицинский факультет «Хотя, — писала она, — я буду посвящать науке не все свое время, которое теперь необходимо для моего маленького Тони, твоего заочного крестника». «Пристроились», — промолвил Антон. «Что-то мы сделаем, и как пройдем путь?» На этот громко произнесенный вопрос не могло быть ответа. «Жизнь Антона...» была вся впереди. Звукорежиссер Игорь Опарин читал Владимир Сушков.